Глава двадцать пятая. Время еще не пришло. Эй, ты там? Хочешь спасти свою шкуру? Выходи с высоко поднятыми руками и без оружия. Спустя какое-то время вдруг отчетливо услышал Ян. Не дождавшись ответа, наемник, обращавшийся к нему с вызовом, добавил. Я дважды не повторяю, гнида сталкерская. У нас с вашим братом особые отношения, сам знаешь. Но лично у тебя есть шанс сохранить жизнь. Выползай из укрытия немедленно, или оно станет твоей могилой. Кто вы такие? Подал голос Ян, чтобы выиграть еще чуточку времени для подзарядки оружия. Что вам от меня нужно? А ты выйди, все узнаешь. Раз уж такой недогадливый! Крикнули в ответ. Вас генерал послал следить за мной, так? Прямо спросил Ян. Пока не выйдешь, не узнаешь. Индикатор его винтовки з а м и г а л зеленым. Наконец-то батарея зарядилась, и Ян, взвесив все за и против, решился на отчаянный поступок. Хорошо, я согласен. Только не в с т а в л я й т е Давайте поговорим. Возможно, мне удастся переместиться на более выгодную позицию, решил Ян, выходя из-за испещренного следами от пуль валуна с поднятой правой рукой, в которой он зажал винтовку. Левая рука висела плетью. Стой, не рыпайся, я т о пристрелил на месте. Ему в спину бесцеремонно откнули стволом. р а н е н ы й наемник, как и предполагал Ян, обошел его сзади. Пушку опусти, т вот так. «А теперь на к о л е н и и пошевеливайся. Ян медлил. Ты чего, оглох, т в о ю мать? Тебе говорят на колени упал. Быстрее с о о б р а ж а й Ну, хорошо, хорошо, только быстрей бы. Ян неохотно выполнил все указания, затем медленно оглянулся через плечо и посмотрел на раненого ластика. Тот держался влажной от крови рукой за левое бедро и был бледен как полотно. Из раны на ноге христало так, что Ян понял, этот уже не ж и л е ц Еще пара-тройка минут и он просто умрет от потери крови. Однако двое других вполне здоровых наемников тоже держали его на мушке, и вот это была серьезная проблема. Неподалеку с едва слышным жужжанием парил дрон-разведчик. До этого Яну еще ни разу не удавалось рассмотреть его вблизи, и поэтому он, не отрывая глаз, пялился на аппарат как на дико винное животное. Слышу рад. На нас посмотри. А теперь шлем сними. Мы хотим видеть твою морду, сталкер. Вот так. Да. Шаг вправо, шаг влево. Растрел. с Так что не дури и отвечай на вопросы четко. Допрос закончим, отпустим на все четыре стороны, понял? Ты нам не нужен. Нам нужен регулятор. Тот самый древний регулятор. Ты в курсе о чем речь, так ведь? Понятия не имея, о чем ты бакланишь. Соврал, Ян. Сам ты баклан. Хорош уже под д у р о ч к а косить. Мы ведь п о с л е тебя от самого к о л у м б а р и я с е ч ч ш ь Шли по твоим следам, а ты не заметил. б е ь мобы ты сталкер после этого. Но чего молчишь, как неродной? Мы ведь вместе столько всего пережили. Прикрывали твою задницу, следили, чтобы ты не сдох по дороге сюда. Особенно много разгребать грязи пришлось на реке, чтобы ты смог дотащиться сюда. Так что мы теперь близкие, почти как родственники. Прикинь. В голосе стирателя сквозила откровенная издевка. Правда, лично у меня руки постоянно чесались пристрелить тебя, особенно когда ты нашел этот мультикоптер и попытался слинять. Это не входило в наши планы. Пришлось подрезать тебе крылышки. Приказ есть приказ. Что за приказ? Поинтересовался Ян, хотя он уже и сам знал ответ. Выходит, генерал действительно позволил ему уйти живым из плена, устроить Виндетту в Колумбари и и добраться до института технологий. У него был определенный умысел: использовать сталкера ранее бывшего у регулятора, изнавшего к нему дорогу, пустить по его следу свой отряд ищейек, а затем вероятно устранить его по прибытии на место назначения за дальнейшей ненаданностью. Какой приказ хочешь знать? Харю тебя не треснет по диагонали зигзагом. Сквозь фильтр шлема стирателя послышалось прерывистое шипение. Тот хохотал. Его напарник молчал, не спуская глаз Яна. Но ты любопытный, прям как крыса. А с крысами у нас разговор короткий, поэтому лучше сам отвечай на поставленный вопрос. Далеко ли отсюда объект? В каком направлении он находится? Выкладывай. Ну, или хочешь проводить нас к нему сам? а?» Вдруг позади послышался какой-то шум. Этот третий наемник наконец грохнулся без сознания на землю, потеряв слишком много крови. В тот же миг Ян метнулся к винтовке и даже успел сделать ровно два выстрела. Оба ушли в молоко, пока одна из пуль, выпущенных него наемниками, не выбила оружие из его руки. Другая пуля клюнула сталкера в грудь, но броня его экзоса сдержала ее на полпути к сердцу. Надолго ли хватит этой защиты? Вопрос риторический. Двое стирателей, забыв про приказы, со стервением начали расстреливать его в упор. Ян, стоя на коленях, повернулся боком к своим убийцам, чтобы хоть как-то уйти из-под линии прицеливания, подставил левую руку. В нее тут же ввинтились несколько пуль. Ух. От жгучей боли накатила тошнота. Он упал на живот, лицом в землю. Хотелось просто сдохнуть. д о чертиков надоело постоянно бороться, выживать. Ну что же все-таки двигало им, что заставляло цепляться за жизнь изо дня в день? Последние несколько лет его существования были похожи на барахтание тонущего в океане. Пока шевелишь руками и ногами, ты держишься на плаву, но стоит сдаться, сложить руки... И ты быстро пойдешь к о дну. Ян больше не смотрел на небо, не мог видеть его, но слышал, как там выше н е с грохотом прокатывались всполохи молний. Гроза набирала силу, а затем он перевернулся на спину и закричал, как кричит погибающий в капкане зверь. Внезапно эту к а к о ф о н и ю перекрыл новый неожиданный звук. Хлопок гранаты. Выстрелы наемников захлебнулись, прервались. Яна отбросила взрывной волной в сторону, на лицо ему б р ы з н у л о чем-то теплым. Он облизал губы и понял, это был вовсе не дождь, а кровь. Ее солоноватый вкус с о л о н о в а т ы й вкус ничем с не спутаешь. Рядом с ним рухнул покореженный д р о н с т и р а т е л е й Теперь это был просто бесполезный обгоревший кусок металла и пластика. В потухшем окуляре его камеры п л у п о г л а з а г л я д е в ш и й прямо на Яна. Поселилась пустота. В голове гудело так, будто на нее надели медный таз и долго били по нему ломом. Вроде жив пока, надолго ли? А потом, потом он к своему ужасу услышал тяжелые шаги того, кто взорвал гранату. Они приближались, и вместе с ними неотвратимо наступала смерть. Чтобы смело взглянуть ей в глаза, я н оторвал голову от земли и увидел в свете мерцающих молний высоченного, широкоплечего человека, закованного в нестандартный, какой-то несуразный, явно собранный вручную из разных деталей частей гермо костюм. Он весь с головы до ног был испещрен странными символами, нарисованными белой краской. В одном из этих символов я н различил знакомый знак ДНК. две переплетающиеся линии с решеткой между ними, за прутья которой держались две руки, сжатые в кулаки. Где-то он его уже видел. Таким же нестандартным, легендарным, невообразимым было оружие, п о к о и в ш е е с я на широком плече здоровика: компьютеризированный 2 0 м и л л и м е т р о в ы й гранатометный комплекс X55 с встроенным с н а р я д в о ч и с л и т е л ь н ы м блоком, способным определять дистанцию и время. з а д а н н о й при программировании выстрела из этой пушки, очевидно, и была выпущена самонаводящаяся граната, отправившая в мир и н о й с т и р а т е л е й а заодно и их дрона. Обладатель этого чуда оружия, о котором в подземке шептались как военные, так и сталкеры, но в существование которого не верили ни те, ни другие, на ходу п о д н е с руку к голове и нажал пару кнопок на черном шлеме. Послышался шум давления в соединительных трубках, и после р а з г р е м и з а ц и и забрала шлема автоматически п о д н я л о с ь Ян видел смутно знакомое мужское лицо со шрамом от правого виска до подбородка — лицо того, кто открыл на него охоту по всему метро, того бродяги избаек и страшилок, распространившихся в последнее время по подземке, за голову которого военные н а з н а ч и л и солидную награду, того безжалостного убийцы. умудрившего содержать в страхе даже жителей благополучного Демо полиса. Вот сейчас, еще секунда, и тот, кто прошел по мою душу через всю подземку, через мегаполис, закончит начатое дело, и меня не станет. Подумал Ян, теряя сознание и м ы с л е н н о п р о щ а я с ь с жизнью. Но как ни странно, у м е р е т ь ему не дали. Чернота уже о б в о л о к л а Яна со всех сторон, когда из ее глубин его вдруг вырвали чьи-то сильные руки и грубо встряхнули, возвращая в сознание. Он услышал хриплый голос: "Вставай, сталкер. Твое время еще не пришло. Регулятор ждет. Я Мор. Идем со мной. Регулятор ждет. Кто это Мор?" Какого чёрта! Это просто не укладывалось в голове. Сфокусировав на конец зрения, я навидел прямо перед своим лицом протянутую ему руку, терпеливо ждущую его решения. Пальцы, выглядывающие из кожаной перчатки-главилеты, были бионические. Верхний слой искусственной кожи на них обгорел и почти полностью с л е з обнажив блестящий твердосплавный каркас. От них разило горелой проводкой. Сталкер заглянул себе в душу, прислушался к нахлынувшим чувствам. Регулятор ждет, дело ждет. С надеждой отозвалась душа. Значит, тебе пустынник все не имется. Мало тебе досталось, да? Однако жизнь вновь давала ему шанс, и глупо было бы им не воспользоваться. Так ты идешь? Чуть более настойчиво переспросил гигант. Стиснув зубы, Ян протянул ему в ответ свою ладонь и твердо произнес: "Не вопрос. Я готов". И з а г о в о р щ и ч е с к и подмигнув, добавил шепотом: "Вот только скажи, а ты случайно не из этих п р а о г р э д е н ы х или как их там трансгуманистов? Мне комплексный ремонт сейчас бы не помешал, а еще лучше полная замена тела. А то я... Понимаешь, ни рук, ни ног уже не чувствую. Без ног, так а к я дойду? Или вы мне новые ноги на 3D-принтере напечатаете? К его удивлению на исполосованном шрамами суровом лице незнакомца совсем п о м о ч и ш е с к и заиграла загадочная и м н о г о обещающая улыбка. Не переживай, ты еще станцуешь на могиле своих врагов. Даю слово.